Глава четвертая. Доктор Окс является выдающимся физиологом и отважным исследователем. Но что же за человек этот доктор Окс, носящий такое странное имя? Он, несомненно, оригинал, но в то же время и весьма смелый ученый, выдающийся физиолог, работы которого известны всей Европе и не уступающие Дальтону, Деви, Бостоку, Мензису, Годвину, Вырарту, всем этим великим умам, благодаря которым физиология заняла выдающееся место среди современных наук. Доктор Окс был среднего роста, немного толстоват, лет... Впрочем, его лета как и его национальность, мы положительно не в состоянии определить. Да это и не важно. Достаточно сказать, что этот довольно странный человек обладал пылким, порывистым темпераментом, удивительно напоминал героев Голфмана и представлял полнейшую противоположность всем обитателям Кикендона. Его вера в себя и в свое учение была непоколебима. Всегда улыбающийся, с высоко поднятой головой, свободной, непринужденной походкой, ясным, уверенным взглядом, вдыхая в воздух полной грудью, он производил на всех приятное впечатление. Страшно живой, подвижный, он не мог ни минуты оставаться спокойным, и его пылкие речи сопровождались всегда порывистыми жестами. Был ли он богат, этот доктор Окс, предпринимавший на свой счет освещение целого города? По всей вероятности, раз он позволил себе подобный расход, и это единственный ответ, который мы можем дать на такой нескромный вопрос. Доктор Окс находился уже пять месяцев в Кикендоне куда он приехал в сопровождении своего помощника Гидеона Ижена, человека необыкновенно тонкого, сухого и длинного, но не уступавшего в живости своему хозяину. Но почему же доктор Окс Вздумал осветить за свой счет город, да еще выбрал при этом Кикендон с его невозмутимыми жителями, истыми фламандцами, которых он вдруг решил облагодетельствовать таким необычайным освещением. Уж не скрывался ли в его намерении какой-нибудь новый физиологический опыт? Не выдумал ли этот оригинал чего нибудь особенного? Мы пока ничего не знаем так как единственный поверенный доктора Окса — это его помощник Ижен, беспрекословно исполняющий все его приказания. По-видимому, доктор Окс решил заняться освещением города, потому что Кикендон действительно в нем нуждался, особенно же ночью, по тонкому замечанию комиссара Пасова. Завод для производства осветительного газа был уже готов, газомеры были в полной исправности, трубы проложены, и в скорейшем времени можно было ожидать, что газовые рожки вдруг ярко загорятся, осветив общественные здания и дома некоторых поборников прогресса. Бургомистр Ван Трикас и советник Никлос Как представители города и еще несколько достопочтенных лиц сочли нужным разрешить провести освещение в свои квартиры. Читатель, вероятно, не забыл, что советник и бургомистр в своем продолжительном разговоре упомянули, что город будет освещен новейшим газом, самым ярким, состоящим из смеси водорода с кислородом. Доктор Окс Как искусный химик и изобретательный физик сумел добыть этот газ в громадном количестве и недорого, но не из солей натра, согласно опытам Тесье Моцца, а просто разлагая слегка окисленную воду с помощью гальванического тока, добываемого из совершенно новых элементов его собственного изобретения. Таким образом, здесь не требовалось никаких особенных дорогих составов, ни платины, ни реторты, ни дорогого топлива, ни сложных аппаратов для производства двух особых газов. Электрический ток, проходя через громадные чаны с водой, разлагал ее на ее две составные части — на водород и кислород. Кислород направлялся в одну сторону, а водород в двойном количестве — в другую. Оба они набирались в отдельные резервуары. Главнейшая предосторожность, так как смешение их в случае воспламенения произвело бы ужасный взрыв. Затем по отдельным трубам они достигали рожков, расположенных со всеми предосторожностями, не допускающими возможности взрыва. Освещение это должно было быть настолько ярко, что могло смело соперничать с электрическим, которое, как всем известно, равняется по исследованию Кассельмана не более и не менее как 1171 свече. Благодаря этому счастливому изобретению кикенданцы должны были получить великолепное освещение – о чем, как это мы увидим впоследствии, ни доктор Окс, ни его помощник нисколько не заботились. Как раз на другой день после шумного вторжения комиссара Пасова в квартиру бургомистра, Гидеон и Жен и доктор Окс беседовали в их общем рабочем кабинете в главном здании завода. «И что, Ижен?» — вскричал, потирая руки, доктор Окс. «Видите ли вы этих добрейших кикинденцев с ледяной кровью, которые по отсутствию страстей могут быть приравнены к чему-то среднему между губками и кораллообразными наростами? Заметили ли вы, как они спорили, возвышали голос и жестикулировали? Ведь они уже преобразились и морально, и физически. А ведь это еще только начало». «Подождите, что будет, когда мы воздействуем на них посильнее?» «Да, правда», — учитель ответил Гидеон и Жен, почесывая кончик своего заостренного носа. «Опыт поначалу вполне удачен, и если бы я не поторопился закрыть кран, то не знаю, что бы и вышло». «Вы слышали, что говорили друг другу адвокат Щют и доктор Кюстас?» В их словах, собственно, не было ничего особенного, но сказанные кикенденцами, они имели значение вызова и бранных слов гомеровских героев перед началом боя. Ах, эти фламанцы, вы увидите, что мы из них сделаем. Мы сделаем из них неблагодарных, ответил Гидеон и Жен то нам человека, достойно оценившего человеческую природу. «Это нам безразлично!» — воскликнул доктор. «Будут они нам благодарны или нет? Не все ли равно? Лишь бы наш опыт удался!» Впрочем, заметил лукаво, улыбаясь помощник, «производя такое усиленное возбуждение их дыхательных аппаратов, не повредить бы нам легкие этим честным жителям Кикендона». «Тем хуже для них», — ответил доктор Окс, — «ведь это делается в интересах науки. Что бы вы сказали, если бы собаки или лягушки отказывались от прививок? Надо полагать, что если бы на этот счет было спрошено мнение собак и лягушек, они бы нашли, что возразить господам исследователям». Но доктор, вполне уверенный в неопровержимости приведенного доказательства, вздохнул с облегчением. «В конце концов, вы правы, учитель», — ответил убежденным тоном Гидеон и Жен. «Трудно найти что-либо удачнее этих кикинденов. «Более подходящих не найти», — ответил уверенно доктор. «Вы выслушали их пульс?» «Раз сто выслушал, по крайней мере. И сколько же у них ударов в среднем?» «Менее 50 в минуту». «Ведь подумайте только». Город, в котором в продолжении целого столетия не было и тени какого-нибудь разлада, где ломовики не ругаются, кучера не кричат, лошади не бесятся, собаки не кусаются, кошки не царапаются. Город, в котором полиции нечего делать, где ни от чего не волнуются, ничем не восхищаются, где жандармы изображают каких-то мифических созданий и где в продолжении ста лет не было составлено ни одного протокола. Наконец, город, в котором за несколько сот лет не было дано ни одной оплеухи, не было ни малейшей драки. «Помилуйте, мистер Ижен!» «Ведь должны же вы сами понять, что так продолжаться дальше не может, и что мы обязательно все это изменим!» «Отлично, отлично!» — воскликнул восторженно помощник. «А вы анализировали воздух в этом городе, учитель?» «Конечно!» В нем 79 частей азота и 21 часть кислорода. Количество углекислоты — 0,4%. Это обыкновенная пропорция. — Так, доктор, так. Надо произвести нам опыт с достаточной силой, чтобы достичь окончательных результатов. — Да. И если результаты окажутся удачными, — сказал доктор с торжествующим видом, — тогда мы... Пересоздадим мир.